Ки эпизоды мелькали в ходе судебного разбирательства. Переговоры на нейтральной швейцарской территории, от цены, который Гиммлер щёл бы сходные за обязательства сионистов, убедить мировую общественность в гуманном обращении фашистов с евреями. Переговоры о поставках сионистов не военного имущества гитлеровскому командованию. Да еще к непременным условиям такое имущество должно быть использовано обязательно на Восточном фронте, то есть против советских войск. Неспроста ведь оговаривалось, что грузовые тягачи, например, будут оснащены металлическими цепями, тогда русские снега не будут им преградой. Такие позорные соглашения благословляла сионистская верхушка в Палестине и помогала осуществлять тягачи. У нацистов были в Палестине верные дружки, ведь еще перед войной гитлеровцам удалось просунуть своих надежных агентов в руководящие органы еврейских банков и крупнейших промышленных фирм в Палестине. Сами достаточно замаранные связями с нацистами, сионистские лидеры делали хорошую мину при плохой игре притворялись, что они не замечают экономических связей своей промышленности с нацистами, делали вид, что им якобы ничего не известно о заказах своих фирм на оборудование для гитлеровских войск. О таком неслыханном предательстве сионистов нужно будет подробно рассказать. Лев Романович лелеял мысль рассказать об этом в задуманном им большом историческом романе «Позор империи». По замыслу писателя, роман должен был прежде всего показать, как рабочий класс и прогрессивная интеллигенция дореволюционной России сорвали реакционные планы к царизму, связанные с делом Бейлиса. Инспирил царским правительством в 1913 году судебный процесс над киевским евреем Бейлесом, обвинённым в убийстве христианского мальчика с ритуальной целью, закончился вопреки рьяным усилиям ближайшего окружения царя полным оправданием обвиняемого. Руководимое Владимиром Ильичом Лениным партией большевиков резко осудил от дело Бейлиса как выражение евгенистической и антисемитской политики царизма. И в то же время многие видные сионисты скорбели по поводу оправдания Бейлиса. Это кажется невероятным, но их больше устраивал обвинительный приговор. Он давал сионизму новый повод трубить о вечности и надклас той неизбежности антисемитизма, спастись от которого можно, дерзкать только бегством на землю отцов. Шейнин мечтал, помню, пронизать свой роман гневными публицистическими реминисценциями, перекликающимися с современностью. И одной из наиболее пространных реминисценций Юф Романнович намеревался посвятить позорным сделкам сионистов с нацистами в трудне войны, видя в том логическое продолжение предательской позиции международного сионизма в деле Бейлиса. Смерть прервала работу талантливого писателя над романом, в котором должна была быть показана целая цепь сионистских преступлений против еврейского населения России факты непосредственных контактов нацистов с сионистами всплывали на Нюрнбергском процессе, как бы попутно, говорил мне Лео Афрамонович. Во-первых, потому что многие из них к тому времени ещё не были раскрыты, а во-вторых, главные преступления гитлеровских военных заправил, естественно, затмевали на том процессе все попутные детали. Но то, что сегодня предстает перед нами в виде разрозненных деталей, выстроится впоследствии в большую систему грозного обвинения. Не подлежит никакому сомнению, что на последующих процессах, когда на скамью подсудимых сядут непосредственные подчиненные главных преступников, о зловещих сделках немецких фашистов и и низких буржуазных националистов разговор пойдёт